Двинулся пешком и я, благо дождик прекратился, но облака давали приятную тень. За час пересек весь город и оказался на дороге, уходящей в гору, к поместью землевладельца Дитриша. Тут моя решимость немедленно встретиться с любителем знаний дала трещину. Я смотрел на проселочную дорогу, уходящую в горы, на полускрытый облаками небоскреб. Стоит ли вот так, резко? не пообедов, не отоспавшись хотя бы в снятом на неделю номере. А вдруг снова ливень пойдет? А вдруг облака сдует и начнет печь солнце? Поговорить, разузнать, экипироваться. С библиотекаршей можно еще пообщаться, хорошая девчонка». Не кстати, а может и кстати, вспомнилось, что у Коти раза три были подруги-библиотекарши, и, по его словам, все они были натурами романтичными, страстными и влюбчивыми. Наверное, соседство с книгами так сказывается. «Далеко путь держите?» Поскрипывающая бричка, едущая из города, приблизилась как-то удивительно незаметно. Ее хотелось назвать именно бричкой. Было в ней что-то польское или украинское, плетенный вверх, наполовину закрывающий вазок какая-то европейская сельскость. Да и немолодой возницы крепкий красномордый, усатый, в Восточной Европе выглядел бы своим. Правда, на нем был серый потертый сюртук, Синяя рубашка с глухим воротом, широченные коричневые штаны и совсем не вяжущиеся с такой одеждой лаковые черные ботинки. Но как только не одеваются люди в сельской местности. — В гору господину Дитришу, — сказал я. — А, — кивнул возница без удивления, — так садись, подвезу. Я колебался совсем недолго. Я вдруг понял, что сколоченные из дерева колеса покрыты литыми шинами из синтетического каучука, который производит мастерская дядюшки Хо в южной части города. Что водителя зовут Андре, но сходство с французским именем случайно, а полная форма Андреас. Что он давно женат, но своих детей у него нет, это его печалит, но приемную дочь он воспитал как родную. Что до усадьбы нам придется ехать 2 часа 7 минут. Что дождя не будет, но и солнце останется за облаками. Что мысленно Андре клянет, выпитое в городе кисловатое пиво, потому что у него бурчит в животе, и в пути ему дважды придется отбегать в кустики. И что ему и впрямь очень хочется меня подвести, потому что с утра он любит ездить в город один, отвозя мандарины и виноград. А вот на обратном пути веселей с попутчиком, поболтать и посплетничать. До чего он большой охотник. «Спасибо», — сказал я, забираясь в бричку. «Мандарины возили?» «А то», — согласился Андре. «Хорошо, распродал». Он похлопал себя по тугому карману, совершенно не беспокоясь, что хвалится деньгами незнакомцу на глухой дороге. «Это здорово», — сказал я. Ощущение всезнания уже схлынуло. Я сделал выбор, правильный или нет, другой вопрос. «Закуришь?» «Спасибо». Я искренне обрадовался. В пачке оставалась последняя сигарета, да и курить Данхел при местных жителях я не рисковал. Впрочем, Возница тоже курил немохорку. Из кармана сюртука появилась картонная пачка, из пачки две папиросы. «О», — сказал я, — «дерьма не держим», — гордо ответил Возница. Некоторое время мы ехали молча. Невысокая смирная лошадка терпеливо тащила бричку по дороге. Вокруг были поля. Сейчас пустынные, урожай то ли собрали, то ли ждали не скоро. Мы курили. Табак оказался крепким, у меня даже слегка закружилась голова. Когда повозка проезжала мимо приметного кряжестого дерева, возле которого так и подмывало присесть отдохнуть, возница сплюнул и сделал жест, будто сыпал что-то через левое плечо, от сглаза. "Дурное место?" спросил я. "Дурнее не бывает", согласился возница. "Человек тут убили, не слыхал?" Нет. Два друга после работы сели вина выпить. Ну и то ли вино крепкое попалось, то ли головы солнцем напекло. Слово за слово вспылили, один другому по морде заехал, а тот схватил сгоряча лопату. И ясно, сказал я, давно это было? Ну, андрей задумался, значит, я тогда совсем пацан был. Да уж полста лет как прошло. Поле это с тех пор никто не любит, а дерево... Спилить бы его надо, только пусть в назидание стоит. Я осмысливал услышанное. Полста лет человека убили в пьяной драке, и полсотни лет люди чураются этого места. Да в нашем мире пришлось бы на каждой дороге плевать, никакой слюны бы не хватило. Что это, какая-то искусственная, внедренная функционалами неагрессивность или следствие духовной эволюции человечества? Нет, пожалуй, все проще. Как изменится психология людей, если 99,9 населения планеты погибнет? Если уцелеют несколько сотен тысяч, пусть даже миллион, но на одном единственном большом острове? Писатели и режиссеры начинают радостно смаковать ужасы постапокалиптического существования. Все эти банды кровожадных недоумков, желательно обкуренных, оборванных и на ржавых мотоциклах, носящихся по пустыням в поисках жертв. Одуревших от случившегося военных, на ходу один старый танк без снарядов, командует спятивший майор, солдаты тупо исполняют приказы. И религиозных фанатиков, Сексуально озабоченный предводитель секты и кровавые ритуалы, тяготеющие к каннибализму, обязательны. Ну ладно, это все фантастика, а на самом деле? Не возникнет ли в сознании людей глухая, жесточайшая, подсознательная неприязнь к убийству? Здесь, похоже, случилось что-то подобное. А еще туго пришлось существующим религиям. Не вписалось случившееся в их картину мира. Утратили веру прихожане, бросили свои храмы пастыри. Разве что буддисты все приняли как должное. Скорее всего, и капитан Ван Тао не собирался меня отравить. Для этого мира поступок был слишком невероятный даже для бесшабашного грабителя руин. Наверное, в аппетитных пельменях было банальное снотворное. И не с целью меня связать или обобрать, а просто, чтобы опасный гость не буянил ночью андрей остановил повозку, бросил мне вожжи. «Подержи, живот прихватила. Он сиганул вниз и скрылся за ближайшими кустами. Лошадь прядала ушами, помахивала хвостом и всем своим видом выражала готовность простоять так хоть до вечера. Возница вернулся, пробормотал, чтоб я еще раз в хмельном дельфине пиво пил. Пусть они его дельфином спаивают. Дельфином просто, где захотел, там и серишь. Кору дуба надо заварить и попить, помогает, — сказал я сочувственно. Знаю, вот как приеду, так сразу дочку попрошу заварить. Она у меня умница. А ты доктор, что ли? Отец у меня доктор. А, ну, значит, и ты в доктора пойдешь, — убежденно сказал Андре. А вот скажи, что женщинам пить, когда у них дни дурные? Для чего, не понял я? Чтобы на людей не кидались. А, я пожал плечами. Валерьяну, боярышник. «И впрямь, доктор!» — порадовался Андре. «Только не помогает, все равно сама не своя ходит. Она у меня молодая, горячая». Он задумался. «А вот если сердце колит Колит или давит?» — уточнил я. «Колет. Валерьяну и бояршник. ж ты!» «У меня создалось ощущение, что мои рекомендации новостью не явились». Скорее вознится воспользоваться случаем проверить какого-то своего доктора, давшего ему столь же простые и оттого вызывающие мало доверия советы. «А где трешу ты по врачебному делу?» Я понял, что открещиваться от чужой специальности смысла нет. Что бы ни случилось в мире, но людей всегда будет интересовать, как лечить свои и чужие болячки. Причем о своих они будут спрашивать докторов, а чужие – прорваться лечить сами. «Не совсем. Мне про него рассказали, что человек очень умный». «Умный!» — без тени иронии подтвердил Андре. «Хороший человек и умный. У них вся семья такая была. Дедушка, будь ему земля пухом, отец тоже золотой человек. Сестра у него попроще ветреная девица, и пустая. Хоть и не пропащая, а дитри шумница. Жениться ему надо скорее и детей рожать, а то ведь все мы смертны, а хорошую породу продолжить надо». Это явно было его больной темой, и он не применул бы подольше о ней поговорить. Но я, воспользовавшись случаем, задал вопрос. «А он холостой? Ага. Он же молодой совсем. Твой ровесник будет. Но умный!» Последняя фраза прозвучала обидно, хотя вряд ли Андре вкладывал в нее такой смысл. «Ясно», — я задумался. «Почему-то я был твердо уверен, что меценат и землевладелец Дитриш — человек пожилой, как минимум в отцы мне годящийся, а тут ровесник». Хорошо это или плохо? Пожалуй, хорошо. Если я решу ему открыться, то чем моложе Дитриш, чем меньше замылены у него глаза, тем легче мне будет. Скажите, Андре, а вы ни от кого не слыхали, будто в горах выше поместья господина Дитриша стоит какое-то здание? Спросил я. Высокое, вроде башни. Андре помедлил. Снова достал и протянул мне папиросы. Я закурил, уже догадываясь, что ответ будет утвердительный. Слыхал, как не слыхать. Троих людей знал, которые говорят, что ее видели. Да, что видели и сейчас, если на гору посмотрит, видит. Один даже на запад уехал, говорил, чтоб не маячила. Я искоса посмотрел на гору. Перекрученный веер бесстыдно сверкал в проглянувшем в прореху облаков солнце. «Сами вы не видели?» «Нет, как-то долго стоял и так смотрел, и эдак. Говорят, красивая такая». Он неопределенно взмахнул руками. «Только видеть ее могут не все. А если пойти в горы посмотреть?» «Нельзя туда ходить», — резко ответил Андре. «Это каждому известно. Кто в горы пошел, назад не возвращается. Почему? Что там опасного?» «Мало ли». андрей снова обрел флегматичность. «Звери, пропасти, в горах опасно». «Опасно, но кто-то должен был вернуться. Что за звери, от которых спасения нет?» Возница пожал плечами. Потом сказал, может, может, их железный человек убил. Железный человек? А ты приезжий, значит? Угу. Андрей кивнул. С востока? Ага. И впрямь говорят, что вы там будто на другом острове живете. Ходит тут в горах такой, в два человеческих роста, из железа. На ходу деревья ломает. Хорошо вниз никогда не спускается. Давно ходит? Всегда, андрей бросил мне поводья. Тут ты, как заговоришь о всяких страстях, так совсем живот подводит. Он ломанулся в заросли на ходу, расстегивая ремень, а я очумело уставился на гору. Железный человек? Робот. Я совершенно не ожидал встретить здесь что-то подобное. Функционалы не используют технику, особенно такую, научно-фантастическую. Живые дома, порталы. Даже какие-нибудь силовые поля в это верю. В робота, в механического охранника нет. Сказки, сплетни, страшилки. Однажды сам его видел. Из кустов Андре возвращался, повеселев. Маленький был. Ну, не совсем чтоб, но дурной. С друзьями пошли в гору ягоды собирать. Ну, выше, чем положено, поднялись. Я малинник нашел, стою, обрываю больше в рот, чем в корзину. И вдруг грохот, сквозь лес кто-то идет. Я на месте столбом стою, а тут сквозь деревья мелькает, как человек, только выше, в два раза. Он подумал, нет, не в два, раза в полтора. Я же все-таки пацан был, да и ростом никогда не отличался. Из железа сверкает весь, и глаза стеклянные, такие... Он беспомощно повел руками, как у стрекозы, вот. Веришь? Верю, тихо сказал я. «Если глаза, как у стриказы, то, наверное, верю». «Фасеточное зрение довольно разумно». «Ты, доктор, тебе видней», — кивнул Андре. «Спасибо, что не смеешься. Мне-то они особо поверили. То есть в железного человека верят, а что я видел — нет. Ремня всыпали, да и велели не ходить, куда не следует. Я больше никого не знаю, кто б его видел. Те, кто с дуру на гору полез, наверное, видели перед смертью». А меня, я потом так подумал, потому не тронул, что я все-таки молец был. С мальца какой спрос? Башню, вот, да, видят некоторые. Я как-то господину Дитришу сказал, что дурит все. Он засмеялся, хоть и не весело. И сказал, что башня-то есть. Он сам ее видит, только показать никому не может. Вот это да, только и вымолвил я. Все-таки, похоже, я принял правильное решение. Выслушает меня Дитриш или нет, поверит или прогонит прочь, но он один из немногих здесь, кто действительно может поверить. Поверить и помочь.